Мы начнем сначала, и уж тогда, тогда я не отступлю. Но ну, а пока, пока к маме. У нее вымаливать прощение за то, что такая вот я у нее дура. — Ян, где ты? — врывается в мои невеселые мысли голос тети Кати. — Здесь. Отзываюсь, все еще находясь далеко. — Как ты вообще? — тихий такой вопрос, осторожный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 но очередную хрень я обнаружила только после визита к бабушке. До дома я решила прогуляться пешком. Захотелось вдруг, несмотря на усталость, пройтись по родным улочкам, немного поностальгировать. Странно, вроде бы ничего не изменилось, те же убогие домишки, но ощущается все иначе. Наверное, потому что меняешься ты сама. Раньше я эту серость не замечала, а теперь все кажется таким незначительным,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 Если б ты дурой не была, сидела бы на жопе ровно. Бросил он раздраженно. Мне, конечно, хотелось возразить, но я была не в том положении, чтобы перерекаться. А он уже сворачивал разговор. В общем, давай, иди, жди. Чего ждать-то? Все же огрызнулась я. Того. Узнаешь, как только, так сразу. Заодно и в терпении поупражняешься. Тебе полезно. Все, иди на вокзал.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 Стоило только прижаться к его груди, вдохнуть родной запах. Я, как наркоман, мгновенно поплыла. «Олеженька — Олеженька! Только и смогла выдохнуть, чувствуя, как колючий ком встаёт в горле. — Только попробуй зареветь! Наказал он строго и, с шумом выдохнув, словно вместе с этим воздухом вытолкнул из себя раздражение и волнение, а после обнял меня и поцеловал в макушку.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 Отмахнулся он. Мне же стало спешно. Гладышев, такой Гладышев. В колено преклоненный наблюдать он будет. Но поскольку вид у Олега был крайне уставший, То извить я не стала. Тогда по шурме Все же нервно хохотнула, Понимая, что шутить сейчас Тоже не самая лучшая идея. Но последовавший ответ удивляет. Видимо, Гладышев действительно на пределе.